Глава сорок 42. Я выехал из дома ранним утром в четверг, никого не предупредив, ни с кем не попрощавшись. Когда рассвело, я был уже в нескольких часах езды от Гикори, что в Северной Каролине. В четверть одиннадцатого я свернул на заправку и остановился возле будки телефона автомата Оставив двигатель включенным, я перелистал разбухшую от дождя телефонную книгу и нашел нужный номер. Он ответил после третьего гудка. Связь была хорошей, и его голос, мягкий и уверенный, заполнил собой всю телефонную трубку. Но я расслышал в нем слабые старческие нотки. Ничего удивительного, прошло больше десяти лет с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. На фотографии в газете для выпускников он был запечатлен в обнимку с женой в своем убежище в Гикаре. В жилете из клетчатой шотландки, с неизменной трубкой в руке, он выглядел довольным и умиротворенным, как человек, который уже ничего не ждет и спокойно доживает свой век с женой, которая, как и большинство жен врачей, на протяжении многих лет вынуждена была делить его сначала с больницей и больными, а затем с университетом и студентами. Теперь настало ее время. Он обещал ей это и сдержал слово. Алло, повторил он, Здравствуйте, сэр. Последовала продолжительная пауза секунд десять или больше. Я отчетливо слышал, как его трубка переместилась из одного угла рта в другой, и как он с легким стуком прикусил зубами чубук. Я часто тебя вспоминал, проговорил он наконец. «Все гадал, как у тебя дела. Или, может быть, никаких дел нет? читатель Сэр, я я случайно оказался в Дикарии и решил, как насчет того, чтобы вместе пообедать? Трубка в его губах снова переместилась. Когда он заговорил, по его тону я сразу понял, что он улыбается. Ты хочешь сказать, что приехал сюда из того места, где ты теперь живешь, потому что тебе нужно со мной поговорить. Я тоже улыбнулся. За прошедшие годы он сильно сдал физически, это было слышно по голосу. Однако телесная слабость вовсе не означает слабость ума. Проницательность он ничуть не утратил и соображал по-прежнему быстро. Да, сэр. Через пятнадцать минут я остановил машину напротив его дома. Одного взгляда в зеркальце заднего вида было достаточно, чтобы понять, столкнись мы на улице, он вряд ли узнал бы меня. Пожалуй, Я мог бы его напугать, так что я правильно сделал, что предварительно позвонил. Сняв солнечные очки, я засунул их в карман рубашки, пересек лужайку и, поднявшись на крыльцо, позвонил. Вскоре за дверью послышались шаркающие шаги, и я невольно представил себе старика в домашних тапочках и пижаме. Отворив дверь, он некоторое время стоял, дожидаясь, пока глаза привыкнут к яркому дневному свету. Ну, здравствуйте, доктор. Вынув изо рта трубку он протянул мне руку, и я бережно ее пожал. Здравствуйте, сэр. Мы сели на задней веранде. Пока мисс Трейнер собирала чай, мы молча следили за тем, как их кошка гоняет по полу клубок красной шерсти. Время от времени доктор Трейнер испытующе поглядывал на меня, но не произносил ни слова. Это было понятно, ведь это я пришел к нему, и учитель терпеливо ждал, пока я буду готов высказать то, что лежит у меня на душе. Так вот, сэр, неуверенно начал я и снова замолчал, чтобы вынуть из чашки чайный пакетик. Пакетик качнулся на нитке, закапав мне джинсы, и я поскорее положил его на блюдце. Как я уже сказал, я проезжал через ваш город, и в бюллетене для выпускников я прочел, что вы вышли в отставку и осели здесь, и я решил Я глотнул чаю, подыскивая подходящее слово. Решил вас проведать. Как вы поживаете? Нравится ли вам на пенсии? Трейнер покачал головой. Не нравится, сказал он, решительно и ткнул чубаком в направлении кухни. Не ей». Как так? Я сделал вид, будто удивлен. Почему? Он намотал свой чайный пакетик на кончик ложки, выжил из него ниткой густой коричневый настой и аккуратно положил ложку на блюдечко. Откинувшись назад, тренер глотнул чаю, окинул взглядом свой задний двор и сказал: "Всю жизнь я был врачом. Я лечил людей, и мне это нравилось. Медицина, работа врача это моя жизнь. Это я сам. И отставка ничего не изменила. Теперь я три дня в неделю принимаю в клинике для бедных. Все лучше, чем ничего". То есть вы продолжаете вести активную жизнь. Он быстро взглянул на меня, и в глубине его глаз я увидел жаркие искры, готовые превратиться в пожар. "Послушай, Джонни, не надо говорить со мной как со стариком. Да, мои руки ослабли, спина сгорбилась, одежда сидит тренер провёл рукой по жилету из шотландки. Не так, как хотелось бы. Да и лекарств я теперь принимаю больше, чем когда-либо, но Его взгляд устремился поверх моего плеча куда-то далеко, как мне показалось, в свое и мое прошлое. Но кое-что у меня еще осталось. Меня можно вышвырнуть из медицины, но медицину из меня уже не выкорчевать никакими силами. И снова мы какое-то время сидели молча, потягивая чай и наблюдая, как кошка гоняет по полу клубок. Потом тренер отставил чашку. Я следил за тобой и знаю, что произошло. Об этом писали во всех газетах. Несколько раз мне даже звонили журналисты, хотели взять интервью, но он Он поднял руку. Я им отказал. Трейнер снова откинулся на спинку кресла, и та скрипнула. Я часто спрашивал себя, что случилось с тобой потом? Куда ты подевался? Не торопясь, он набил трубку и стал раскуривать. Затем выдохнул облачко голубоватого дыма, и я почувствовал, как меня обволакивает приятный запах вишнёвого табака. Он напомнил мне годы учебы, бесконечную вереницу дней, каждый из которых был заполнен новыми открытиями, напомнил самого тренера и Эмму. Я глубоко вдохнул этот аромат и постарался задержать его в груди. Не сразу я заметил, что тренер прищурившись внимательно за мной наблюдает. Вот он достал из заднего кармана белоснежный носовой платок, высморкался, снова сложил и спрятал обратно. Ну что, может быть, теперь ты расскажешь, зачем приехал? Сэр, мучительно отвечал я, разворачивая свой стул так, чтобы нам обоим было проще смотреть друг другу в глаза. Я попал в трудное положение. Понятно. Тренер потёр суточную щетину на подбородке. Кошка легко спрыгнула к нему на колени, свернулась клубочком и замурлыкала. Он посмотрел на меня, слегка приподнял брови и кивнул. Этот поощрительный прием был мне хорошо знаком, как и многое другое, я перенял его у учителя и частенько использовал, когда мне хотелось, чтобы пациент продолжал рассказ. Так вот, сэр, пробормотал я неуверенно. Я, Джонни», — перебил меня тренер. Когда человек в таком возрасте, как я, никто, даже он сам, не может сказать, сколько ему осталось, так что давай выкладывай, что у тебя там стряслось, да не тяни, пока я еще способен тебя слышать и отвечать разумно и здраво. Он опять улыбнулся и в очередной раз, откинувшись назад, выпустил изо рта еще одно ароматное облачко. И я повел рассказ. Я очень старался ничего не упустить. Вот я закончил университет, вот прошли годы резидентуры и специализации в трансплантологии. И вот мы решили обосноваться в Атланте. Я рассказал трейнеру о своей работе, о Роере, о том, как Эмма отказалась от донорского сердца в пользу Ширли, о нашем последнем укенди на озере. А еще я рассказал старому учителю то, о чем не рассказывал никогда и никому. Тренер молчал, задумчиво посасывая погасшую трубку. Его глаза были прищурены, лоб прочертили глубокие морщины. Руки продолжали машинально гладить кошку, пригревшуюся у него на коленях. Наконец, он пошевелил ногами, обутыми в меховые тапочки, и, показав мне на нависшее над забором апельсиновое дерево, заговорил: Когда-то давно я знал одного фермера. Он поглядел поверх забора наблестевшую на солнце листву. Аж его звали Джеймс, но я могу и ошибаться, с тех пор столько лет прошло. У него в саду было очень похожее апельсиновое дерево. На протяжении нескольких лет оно не приносило плодов и не цвело, а да выглядело довольно чахлым. Однажды утром я увидел, что Джеймс стоит возле дерева, внимательно его разглядывает и бормочет что-то себе под нос. В одной руке он держал молоток, в другой три гвоздя. Я спросил, что он задумал, но Джеймс велел мне отойти подальше, примерился и загнал один гвоздь в ствол, примерно на уровне коленей. Тонкая кора дерева сразу лопнула, и чем Глубже он забивал гвоздь, тем больше белого древесного сока выступало вокруг шляпки. Потом, примерно на уровне пояса, Джеймс вбил второй гвоздь, а затем третий, вот на такой высоте. Трейнер провел ладонью подбородка. И зачем это было нужно, не удержался я от вопроса. Я задал ему точно такой же вопрос и знаешь, что он мне ответил? Что Машинально откликнулся я. Иногда, сказал мне Джеймс, деревья как бы забывают, что их предназначение цвести и приносить плоды. И тогда им надо об этом напомнить. Понятно, сказал я и посмотрел на торчащие из ствола гвозди. Но почему именно три гвоздя, почему, допустим, не десять?» В ответ Джеймс покачал головой и ответил: "Потому что трех вполне хватит. Я же не хочу погубить дерево. Я хочу только напомнить ему, что оно должно делать". Трейнер закончил, и мы еще минут двадцать сидели молча. Прохладный ветерок шуршал в кронах деревьев и долетал до нас, ироша кошачью шерсти, перекатывая по полу клубок красных ниток. На пару минут Трейнер вздремнул. Потом очнулся, но вскоре опять стал клевать носом. Спустя недолгое время я услышал похрапывание. Я поднялся, стараясь произвести ровно столько шума, чтобы разбудить, но не напугать старика. Трейнер поднялся вместе со мной и взял меня под руку. Вместе мы двинулись к крыльцу. Он опирался на меня, а я на него. На ступеньках я повернулся, чтобы попрощаться, но он меня перебил. Кнув себя двумя пальцами в грудь, трейнер сказал: "Я в медицине почти шесть десятков лет, но эта штука у нас внутри не перестает меня удивлять. Наше сердце, размером всего-то с кулак, но способно работать годами без остановок и отдыха. Оно устроено довольно просто и в то же время бесконечно сложно, и мы по-прежнему почти ничего не знаем о нем». Он поднял перед собой руки, словно только что закончил мыть их в раковине у дверей операционной, и теперь ждет, пока сестра подаст перчатки, чтобы он мог продеть в них пальцы. Вот этими вот руками я держал сотни сердец. Я видел потерявшие эластичность артерии, видел тромбы, чувствовал последнее трепетание предсердий и другие признаки нездоровья. До сих пор я могу закрыв глаза, на ощупь определить больное сердце или здоровое. Как бы в подтверждении своих слов тренер зажмурился и потер кончики указательных пальцев подушечками больших. Немного помолчав, он высморкался и добавил: Я работал со многими врачами и многих учил, но за всю жизнь я не встречал хирурга, который был бы так же талантлив, как ты. Твои знания и твои навыки Твои личные качества, а также твои нравственные принципы превосходно сочетались друг с другом и были настолько близки к идеалу, насколько это возможно. Но, если говорить откровенно, вовсе не они привлекли мое внимание. Я заметил тебя гораздо раньше еще в тот день, когда ты проходил собеседование в университетской приемной комиссии. Вот как. Да, у тебя было нечто такое, что встречается исключительно редко, даже у хороших врачей. Я пристально вгляделся в его черты, не совсем понимая, к чему он ведет. Трейнер положил руку мне на грудь и прижал ладонь к диафрагме. Если бы я мог привязать тебя к носилкам, зарядил штуколку и бил бы тебя током до тех пор, пока у тебя волосы бы не задымились. Сэр, тебе нужно кое о чем напомнить, сынок. Жена тренера подошла к нему сзади, и, обняв за пояс, просунула голову у него под мышкой, отчего он снова стал казаться высоким. Если придется искать достойнейшего человека из тех, которые хотят и могут быть врачами, то это определенно ты, я ответил не сразу. Достав из кармана солнечные очки, я водрузил их на нос, спрятав за ними глаза и посмотрел на учителя. А что если я? Если я позабыл, как им быть? Трейнер покачал головой. Нет, сынок. Этот колодец никогда не иссякнет.